Что он не купил землю? Разве надо ее покупать? Зачем? Земля лежала себе, полеживала. Лес стоял, постаивал. Он обработал ее. Построил жилье в непроходимой глуши. Кормил свою семью и свою скотину. Никому не был должен. И работал, работал без устали. Бывая в селе, он много раз собирался потолковать с Ленсманом, но все откладывал разговор. Ленсмана не очень хвалили, а Исаак был не так, чтобы речист. Что он ему скажет, когда придет? Как объяснит, в чем дело? Однажды зимой Ленсман сам приехал к новоселам. Он привез с собой еще другого человека и пропасть бумаг в портфеле,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 У Исаака сердце захолонуло от страха, и он ничего не ответил. «Тебе бы следовало приехать ко мне и купить землю», — сказал Ленсман. «Хорошо». Ленсман говорил об оценке, о размежевании, обложении, государственном налоге. И чем больше уяснял Исаак суть дела, тем слова Ленсмана — казались ему все менее и менее фантастическими. Ленсман обратился к своему спутнику и сказал, «Ну, землемер, как велики угодья!» Но ответа он ждать не стал и записал площадь участка угад. Спросил Исаака, сколько он привез в Азов сена и сколько накопал мер картофеля, «А как же быть с межеванием? Ведь в лесу по пояс в сугробах межевания не проведешь, а летом сюда не добраться. Во сколько сам Исаак определяет лес и выгон?» Этого Исаак не знал. До сих пор он считал своим все, что видел. Ленсман сказал, что казна требует определить границы на дело. «Чем больше у тебя участок, тем дороже он стоит», — сказал он. «Так». «Да, и дадут тебе не все, сколько ты охватишь глазом, а по твоей надобности». «Так». Ингер принесла молока, и Ленсман с землемером выпили его. Она принесла еще молока. «Это Ленсман-то строгий». Он даже погладил Элисеуса по голове и сказал, «Он играет в камешки? Дай-ка мне посмотреть. Что это? Какие тяжелые. Должно быть, в них содержится какой-нибудь металл». «Таких в горах очень много», — сказал Исаак. Лендсман вернулся к делу. «Наверное, тебе всего дороже земля, что идет на юг и на запад», — спросил он Исаака. Скажем, четверть мили на юг. «Целых четверть мили?» — воскликнул его спутник. «Недвижие сотни локтей обрабатывать!» — оборвал Ленсман. Исаак спросил, «А что стоит четверть мили?» Ленсман ответил, «Не знаю. До этого и никто не знает. Я назначу невысокую цену. Ведь это глушь за много миль от жилья и никаких средств сообщения. «Да, но целых четверть мили!» опять вмешался землемер. Ленсман записал четверть мили на юг и спросил. «А в сторону гор?» «Тут надо бы дотянуть до воды, до большого озера», ответил Исаак. Ленсман записал. «А к северу?» «Туда не так важно», — ответил Исаак. «Там болото и нет хорошего леса». Ленсман записал по своему усмотрению «восьмую мили.